Завинягин поднял на ноги все учреждения, разыскивая Зубра. Какие-то бумаги затеряли, и не так-то просто оказалось его найти. Завинягин настойчиво заставлял продолжать поиски. Ему доказывали, что такого нет, не числится, не обнаружено. Завинягин не верил, что эта махина, мастодонт, может незамеченно исчезнуть. И он добился своего. Отыскал Зубра в Карлаге. Был он в тяжелом состоянии, обессиленный, с последней статьей пилагры.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 Конца не было этому пути. Сознание вспыхнет иногда, и не понять, неужто жив еще? За что нацепляется душа? Кажись, все оборвано, а не отлетает. Какая-то жилка осталась, держит, дряблая, тонкая, не натягивается, сил нет, но что-то пульсирует в этой жилке, еле слышно. чудесадой только. Всякий раз, выныривая из обморочности, равнодушно удивлялся самостоятельной живучести своего организма.